Глава 13. Придя поблагодарить Одри Ноэль, Милтон застал ее в гостиной. Она стояла посреди комнаты, вся в белом, губы ее улыбались, половысть темные глаза, и она была тиха точно цветок в безветренный день. Взгляды их встретились и счастливые, они сразу забыли обо всем. Ласточки в первый летний день, окунувшись в ласковое тепло, не вспоминают о холодном зимнем ветре. И не могут вообразить, что когда-нибудь солнце уже не будет согревать их. Часами носятся они над обласканными солнцем полями, и кажется, они уже не птицы, а просто дыхание наступившего лета. Но и ласточки едва минует по рабестью, не более забывчию, чем были эти двое. Во Взоре Милтоновна была та же тишина, что и во всем облике Одри, а в ее взгляде, обращенном к нему, был покой истинно глубокого чувства. Потом они сели и заговорили, совсем как было и дни в Монкленде, когда он приходил к ней так часто и они беседовали обо всем на свете. И однако в тихой радости от того, что они опять вместе, было какое-то благоговение, почти страх, как бывает перед восходом солнца. Серый отсыпи полудня окутал цветы их сердец, но каждый принялный цветок уже можно было разглядеть. И оба словно пытались сквозь эти ревнивые покровы рассмотреть очертания и краски того, что таилось внутри. И ни у одного не хватало мужества заглянуть в сердце другого до самого дна. Они были точно робкие и влюбленные, которые плетают в лесу и не смеют обороть бессвязную болтовню о деревьях, птицах и колокольчиках из страха, как бы вводное звезда всего, что еще ждет их впереди. Не упала с небес и не утонула, учини первого поцелуя, каждому часу свое. Этот час проходил как бы под знаком белых цветов, стоявших в вазе на окне за спиною Одри. Они говорили о Монкрендзе о болезни Милтона, о его первые речи, и его впечатлениях от палаты общин, о музыке, о Барбаре о Куртье, о текущей за окном Темзе. Милтон рассказал о том, как он выстаравливал, как провёл время на взморье. Одрей по своему обыкновению по стени говорила о себе, уверенная, что даже и ему это не интересно, но рассказала, как была в опере и как увидела в Национальной галерее портрет, напомнивший ей Милтона. Всем этим мелочам и несчётному множеству других звуках голосов негромких, спадающих почти до шепота, полных какой-то восторженной нежностью, придавал особенную чудесную значительность своего рода ореол, который ни Одрени Мелтон, ни за что не согласились бы у этих мелочей отнять. Был уже седьмой час, когда Мелтон собрался уходить, и за все время ни на минуту не нарушилась священная тишина, царившая в обоих сердцах. На прощание они оглянелись еще одним полным спокойствием взглядом, словно говорившим: «все хорошо, мы испили счастье". И это поразительное спокойствие не покидало его до вечера. В половине десятого он направился к парламенту. Был ясный теплый вечер из тех, что за городом обращается в умиленный с сказку и даже Лондону придают таинственное очарование. И Милтон, радуясь, что к нему вернулось здоровье и силы, с новой остотой и свежестью ощущаю всю прелесть чудесного вечера наслаждался прогулкой. Он прошёлся в Сент-Джеймском парке, кругах света подле фонарей лежали и тени платанов, и такими живыми и красивыми показались ему четкие тени листьев, что жаль было на них наступать. Всюду велись ночные бабочки и налетевшие с реки комары, от ужаек пахло свежескошенной травой. У Милтона было легко на душе точно у ласточки, которую он видел утром. Она устремлялась на серые пёрышка, трепетавшие в воздухе подхватывала его и вновь выпускала, и вновь играя ловила. Вот такой же восторг переполнял и его в этот вечер. Блисподатой общин он подумал, что хорошо бы пройтись еще немного, и повернул на запад к реке. Начинался прилив. Течение как бы замерло, и вода казалась черной, гладкой косой самой природы, смеившейся по ложе земли в ожидании, когда ее ласково коснется рука божества. Далеко на другом берегу все еще прерывисто и шумно дышала какая-то огромная машина. В темном небе мерцали редкие звезды, но не было луны, которая заставила бы померкнуть ярко горящие фонари. Прохожие почти не встречались. Милтон шагал по берегу, потом перешел улицу и оказался перед домом, где жила Одри. У ограды он остановился. У гостиной света не было, но окно-то, что в ниша, стояло, настишь. И на подоконнике все еще смутно белел в сумерки букет цветов, точно опрокинутый концами и к низу полумесяц. И вдруг так также смутно белеющие руки подняли вазу из колеснеею. Он вздрогнул, точно эти руки коснулись его. И снова они выплыли из темноты. Белый полумесяц уже не соединял их. В фазе теперь стояли другие цветы, или лиловые или алые. Нежданно повел теплый ветер, в лицо Милтону пахнуло гвоздикой, и он едва удержался, чтобы не окликнуть Одри. И снова руки исчезли. В раскрытом окне стояла тьма, неодолимая страсть охватила Милтона. Он не в силах был пошевельнуться. Потом донесли звуки фортепиано, мелодия струилась точно сама ночь, трепетно и томная. Казалось, этой музыкой оназвала его, повеяла свою страсть, тоску своего сердца. Потом музыка замерла, и у окна появилась стройная фигура в белом. Он не мог, да и не пытался отступить перед этим призыском, он шагнул вперед под свет фонаря. Одри порывисто протянула к нему руки, но точно сплешала их к груди. И тут Милтон забыл обо всем, осталась лишь одна всепоглощающая страсть. Он кинулся через садик, прихожую, вверх по лестнице. Дверь её квартирки была не заперта. Он вошел. В гостиной, полной аромата алых глазих, стоявших на окне, было темно, и он не сразу увидел Одри. Потом у фортепиано замерцало белое платье. Она сидела, уронив руки на едва блеющие клавиши. Упав на колени, он сорвался лицом к складке её платья. Потом не глядя поднял руки, они легли ей на грудь, и ее слёзы капали на них, а сердце ее стучало так, словно сама эта полная счастья ночь утопила в нем, и все исчезло, кроме ночи и ее любви.